Так и Пелея, дарами осыпали светлые боги с юности нежной, Украшенный выше сынов земнородных счастьем, богатством, Владыка могучий мужей мирмедонских, Смертный супругой богиню приял от руки он бессмертных. Бог и ему не спаслал злополучие. Он не имеет в доме своем поколения, Сына, наследника царства. Сыну Пелея один, кратковечный. Но я и до ныне старца его не покою, А здесь от отчизны далеко, Здесь я в Трааде сижу, И тебя, и твоих огорчаю. Сам Теос-старец мы слышали, Здесь благоденствовал прежде. Сколько народов вмещали Обитель Макарова, Лесбос, Фригия — край плодоносный, А здесь Гелеспонд бесконечный. Ты среди всех, говорят, И богатством блистал, и сынами. Но как беду на тебя не спаслали небесные боги Около трои твоей неумолкная брань и убийство. Будь терпелив, И печалью себя не круши беспрерывной. Ты ничего не успеешь, а сыни печалися, Плачем мертвого ты не подымешь, Но горе свое лишь умножишь. Сыну Пелея ответствовал старец Приам боговидный: Нет, не сяду я, Зевсов-любимец, Доколе да мой гектор в куще лежит Погребенью непреданный. Дай же скорее, дай си мочам его видеть, А сам ты...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 Разумею и сам я, что должно сына тебе возвратить. От Зевса мне весть приносила матерь моя среброногая нимфа морская фетида. Чувствую, что и тебя, от меня ты прям не сокроешь, сильная бога рука привела к кораблям мирмидонским. Нет, не осмелился б смертный, и младостью пылкой цветущей в стан наш вступить». Не от стражей, ни дремлющих он бы не скрылся, Ни засовов легко б на воротах моих не отдвинул. Смотришь, и более мне не волнуй ты болящего сердца, Или страшись, до да тебя, невзирая, что ты и молитель, В куще моей я не брошу, и Зевса в завет не нарушу. Так говорил, устрашился Преам, и покорный умолкнул. Сын же Пелеев, как лев из обители, бросился в двери, но не один. За царем устремились от два из клевретов — сильный Алким и герой Автомедон, которых между другов более всех Пелеон почитал по Патрокле умершим. Быстро они от Ерма отрешили и коней, и месков, в кущу ввели и глашатая Старцева, Там, посадивши мужа на стуле, Поспешно с красивого царского воза Собрали весь многоценный за голову Гектора выкуп, Две лишь оставили ризы и тонкий хитон хитротканый С мыслью, чтоб тело покрытое в дом отпустить от Пелиды. Он же, вызвав рабынь, повелел и омыть, И мастями тело намазать, но тайно, Чтоб сына прям не увидел. Он опасался, чтоб гневом не вспыхнул отец огорченный, сына узрев, и чтоб сам он тогда не подвигнулся духом старца убить и нарушить священные Зевсозаветы. Тело рабыни омыли, умаслили мастью душистой, в новый одели хитон и покрыли прекрасной ризой. Сам Ахиллес и поднял, и на одр положил приамида,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 С восходом зари возвращаясь, сам ты увидишь его. Но теперь мы о пище вспомним Пищи забыть не могла и несчастная матерь Необа, Матерь, которая разом 12 детей потеряла, Милых шесть дочерей и 6 сыновей расцветавших. Юношей Феб поразил из блестящего лука стрелами, мстящие Необе. Одев Артемида, гордая луком, Мать их дерзала равняться с румяно-ланитой летой. Лето двоих говорила, а я многочисленных матерь. Двое сии угордившейся матери всех погубили. 9 дней валялись и трупы, И не было мужа гробу придать их. В камень людей превратил громовержец, Мертвых в десятый день погребли милосердные боги. Плачем по них истомяся, и мать вспомянула о пище. Ныне та мать на скалах, на пустынных горах сицилийских, где повествуют богини покоиться любят в пещерах нимфы, которые часто у водахилоевых пляшут.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 И когда пятием и пищей насытили сердце, Долго Приам Дарданид удивлялся царю Ахиллесу, Виду его и величеству. бога казалось он видит. Царь хилес удивлялся равно Дарданиду Приаму, Смотря на образ почтенный и слушая старцевы речи. Оба они наслаждались, один на другого взирая.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 И несчетные скорби терпел я, часто в оградах дворовых по смрадным валяясь. Ныне лишь яствы вкусил, и вина пурпурового ныне принял в гортань, но до этой поры ничего не вкушал я. Так говорил.